Глава 17. Эмма. Трамвай останавливался в пяти минутах ходьбы от самой площади. Но, едва выйдя из вагона, я поняла, что сегодня тут какое-то невероятное действо Это явно не просто одна из еженедельных тусовок. Уже хотела было развернуться, но резонно заметила, что в такой толпе и при таком шуме стану незаметной практически для всех. Неуверенно пошла по направлению к светомузыке. Сегодня был какой-то невероятный наплыв людей. И в основном молодежь. Хотя по сторонам кучковались и ребята постарше. И почти все на мотоциклах. В дальнем углу площади даже старичков на Харлеях заметила. Есть у нас сообщество в городе. Туда мне точно ходить не стоит. Не ровен час узнают. Снова придется отбиваться. Уже один раз был случай не самый для меня приятный. Знаю я этих любителей. Седина в бороду, без в ребро. Я пошла к самой громкой музыке из самой большой компании. Признаться, в крови играл адреналин. Глаза наверняка блестели, аки-прожекторы. Внутри был странный, но столь знакомый трепет. И, как я не пыталась засунуть его обратно, у меня не получилось. Я скучала. до да кого я обманываю? Можно сколько угодно любить эпиляцию, охать над размеренной жизнью и наслаждаться прекрасным, но слишком долго адреналин и все, что с ним связано, было частью моей жизни. Я глядела на дорогущие мотоциклы, тачки, квадрики, прикусывала губу от досады, потому что не узнавала моделей. Все такое новое, современное. Я сильно выпала. Гауфа заметила сразу. Он сидел немного в стороне на каком-то очень крутом байке. Сомневаюсь, что его. Клиентки не раз говорили, что на мотиках он из принципа не катается. Типа только на трассах специальных, да в экипировке. А так предпочитает свою спортивную тачку. Сейчас же он так органично смотрелся с этим зеленым красавцем. Он меня не видел. Я старалась двигаться, как тень. Главное, чтобы меня не заметил никто. Да, в принципе, не должны. Выгляжу я, как простая залетная прохожая. Ни капли кожи и латекса, ничего обтягивающего. Толстовка, у и джинсы. Кеды тоже простые. Ничего выдающегося. Я сейчас просто подойду к Гауфу, список отдам и все. Я уже сжимала его в руке. Ладонь вспотела от волнения. «Да что это со мной? Проблема в том, что все было не так. Кого я обманываю? Мне нравится здесь, нравится этот дух. Так что рыдать от злости на саму себя хочется. Потому что я не имею больше права на эту жизнь. Я от нее отказалась раз и навсегда. Мне Тома воспитывать. Я больше никогда рисковать не стану». Осторожно пробиралась к Гауфу. «Сделаю и уйду. Просто уйду. Но разве я могу влезть в это и выйти сухой?» Сбоку раздался противный знакомый голос. «А кто это у нас здесь? Писькодралка! Что такое девочка? Всех клиентов распугала!» Я развернулась и встретилась взглядом с ады-аденоидом. Вот кто смотрелся среди всего более чем органично. Я бы ей не слегка за двадцать дала, а наоборот, все тридцать. Настолько она вырядилась. Сжала руки в кулаки. «Не стану вступать в спор». «Отдам Гауфу список и уйду». Словно по иронии судьбы стало тихо, и насмешливый голос прозвучал едва ли не на всю площадь. «Валило бы отсюда! Писькодралок мы не вызывали. Иди отрабатывай с мужиками свои навыки в другом месте. Здесь на тебя никто не позарится». Я остановилась. От унижения глаза защипала. Стало так противно, что захотелось развернуться и треснуть ей. Подняла глаза и встретилась взглядом с Гауфом. Он нахмурился, слышал все. А тут еще я к нему шла. Ну, просто вверх попадал его. Он, небось, сейчас вид сделает, что мы незнакомы. Но, к моему удивлению, парень нахмурился, а потом перекинул ногу через мотоцикл. Я напряженно наблюдала, как он медленно практически в тишине, насколько это было вообще возможно на площади с кучей тачек и мотиков, заводит зеленого красавца. Мотор заурчал мягко, маняще. Мурашки прошлись от макушки до пяток. Он же не ездит на мотоциклах. Я сказала, вали отсюда. Все тут знают, как ты мужикам... Мотор взревел, перекрывая слова девушки. Народ вокруг либо совсем убрал музыку, либо сделал тише. Так что я тут сегодня, вопреки своему желанию, стала просто звездой вечера. Гауф сорвался с места с визгом и буксом. Весьма профессионально. Подъехал ко мне... Мне кажется, в этот момент у Аделаиды челюсть выпала куда-то в район асфальта. Гауф же прожигал меня взглядом. Смотрел на меня так внимательно, словно насквозь видел все, что со мной происходит. «Гад! Хам! Это из-за него я сюда приехала! Это из-за него я попала в эту передрягу!» Он усмехнулся, видя мою злость а потом неожиданно тихо, чтобы слышала только я, ответил. У тебя есть уникальный шанс заткнуть ей рот, но потом ты окажешь мне одну услугу, согласна? А потом, словно вспомнив о чем-то, добавил. Естественно, возмещение это не касается, оно само собой. Я задумалась. Выглядело как предложение от дьявола. Я же не дура, чтобы на него соглашаться. Но тут сзади раздалось мурлыкающее. — Сереж, отойди от нее. Мало ли что подцепить можно от той, что мужиков обслуживает. Или тебе мало было?» «Да пошла ты!» — кивнула ему. Не знаю, что он задумал, но сейчас больше всего на свете мне хотелось заткнуть рот этой дури. Гауф плотоядно улыбнулся, а потом медленно слез с мотоцикла. Кажется, даже мужики на Харлеях в дальнем углу замолчали. Площадь погрузилась в странную тишину, и в этой тишине на глазах у всех Гауф подошел ко мне и уверенно прижал к себе мою талию, впечатывая в свое тело со словами. А теперь закрой глаза и расслабься. И наклонился к моим губам.